глава 7 Утром 25 февраля колонна из трех боевых машин «Тайфун», «Тигр» и БТР-82А выдвинулись в сторону поселка Токаревка. Мы должны были проехать строго на юг мимо села Новая Казачья и Цуповка, вдоль железнодорожной ветки. Потом свернуть на запад, проехать через Дубовку и в поселке Токаревка забрать двух лежачих стариков один из которых был, между прочим, ветераном Великой Отечественной войны, а потом проскочить через Гоптовку и выйти на трассу М-20, по которой вернуться назад, присоединившись к колонне гражданских машин и доставить стариков в российский госпиталь. Выехали ровно в шесть утра, я собирался всё-таки поснимать место боёв возле Цуповки, до которой вчера так и не добрался. Спал, кстати, всего два часа, остальное время в четыре руки с Барановым Обрабатывал отснятый за весь день материал, писал отчеты, а также мониторил информацию о первом дне специальной военной операции. Успехи первого дня военной операции были весьма обнадеживающие, ошеломительные и внушающие восторг. Нашим войскам удалось продвинуться на 60 километров вглубь украинской территории, приблизившись к Херсону и обеспечив доступ России к Аховской ГЭС и началу северо крымского канала. Был занят аэродром Антонов, он же Гастомель, который находится всего в 30 километрах от Киева. Туда был высажен десант с вертолетов. Массированный удар был нанесен по большей части аэродромов Украины. За несколько часов была уничтожена практически вся боевая авиация ВСУ. Все эти победы и быстрое продвижение наших войск по всем направлениям внушало уверенность, что война будет быстрой и победоносной. Но в голове все равно зрели нехорошие мысли. а Вот так посмотришь на экран монитора ноутбука, вроде все хорошо, по всем направлениям врага давим, громим и идем вперед. А выглянешь в окно, а там, гля, украинский град незаметно для всех докатился до российской границы и только чудом не успел высадить 40 карандашей калибра 122 по российской территории. Может, тогда не все так благостно и хорошо, как вещают с голубых экранов. Но это у них там, а нам тут на земле надо решать свои задачи. Поэтому ранним утром 25 февраля 2022 года колонна из трех боевых машин российской армии выдвинулась на выполнение поставленной задачи. А именно эвакуировать стариков из прифронтового села в безопасный российский тыл. Все были не выспавшиеся и усталые, но зато полные энтузиазма и на подъеме боевого духа. Вчерашние боевые успехи бодрили. Перед выездом славно отзавтракали, причем не консервами из сухпая, а вполне сытным домашним супом. Шушин встал раньше всех, а может старшина и не ложился спать вовсе. Еще вечером папаша купил у местных пару курей и сварил из них на всю нашу ораву густой домашний суп с галушками. Получилось очень сытно, наваристо и вкусно. Хоть на каждого и получилось по литру бульона с обилием мяса и скатанного в кривые комочки теста, но варево было съедена в один присест и хотелось добавки. Догнались галетами с джемом и медом из сухпая, запив все это крепким кофе. Мотострелки, преданные нашей группе, млели от такого распорядка дня и отсутствия уставщины, на которую я, как всякий уважающий себя вольнодумец и работающий в поле опер, клал болт. Пока ехали к нужному месту, писал текст отчета, предвкушая, какая получится конфетка из сюжета про то, как бравые российские мотострелки эвакуировали ветерана войны из украинского села. Эх, если бы это еще произошло под ливнем пуль, вообще было бы красиво и эпично. Я даже начал прикидывать, а может, поставить часть бойцов на скрытой позиции, чтобы они четко постреляли бы в воздух. Чтоб со стороны казалось, что мы проводим эвакуацию под вражеским огнем. Но потом отказался от этой идеи, а то фиг его знает. Ветеран все-таки человек древний. Со слов правнука, ему 98 лет. Не дай бог еще с перепугу помрет. Нельзя такой грех на душу брать. В Цуповке работали больше часа, фотографируя с разного ракурса подбитые украинские БМП и сожженный грузовик. Я менял нашу технику местами. тот Тайфун поставим на фоне подбитого БМП, то Тигр стоит рядом с сожженной БЭХой, то БТР к нему подвинем, то мотострелков расставлю вокруг укропских БМП чтобы казалось, что это они их сожгли. В общем, старался изо всех сил, чтобы выжить максимум из двух сгоревших БМП-1 и одного краза. Трупы убрали еще вчера, да и не люблю я в кадре показывать мертвичину, так что отработали сравнительно быстро. Не пришлось возиться с уборкой мертвых укропов. После фотосессии двинулись к токаревке. Где-то на окраине этого небольшого посёлка должен был нас встретить то ли внук, то ли правнук ветерана, с которым мы вчера договорились об эвакуации. Цуповка плавно перетекала в село Дубовку, которая в свою очередь, сразу после небольшого мостика превращалась в село Токаревка. Отвратительная дорога с остатками асфальтированного дорожного покрытия шла вдоль небольшой речки Татарки. Всё-таки в России дороги намного лучше, чем в Украине». Тут их, можно сказать, вообще нет. Между Дубовкой и Токаревкой дорога прыгала через небольшой мосток. Солнце уже взошло, и снег искрил в его утренних ручьях. Справа затянутая в покрывало льда речка. Здесь она разлилась до ширины в сотню метров, превратившись в небольшое, вытянутое вдоль дороги озерцо. Когда выезжали из Цуповки, проходили мимо стоящие на обочине трехдверные нивы синего цвета. Водителя внутри не было, но машина явно была не брошена. По-хорошему, конечно, надо такие находки обходить стороной, потому что Нива могла быть напичкана взрывчаткой. А если рванет полтонны взрывчатки, которые легко могут поместиться в салон легковушки, то наши бронеавтомобили, включая БТР, разметают по округе, как пустые консервные банки. Но, честно говоря, не тот хохол человек, чтобы использовать для подрыва свой автомобиль. Слишком прижимист и хозяйственен он в быту. А вот заминировать дорогу старыми, но надежными противотанковыми минами — это легко. Опять же, тут столько рытвин на дороге, что закапывай мины сколько хочешь. Камеры, установленные на крыше тайфуна были ориентированы сейчас по ходу движения бронеавтомобиля. Разрешение у них было хорошее, а специальная программа — стабилизация картинки позволяла нам рассматривать дорожное полотно в 10 метрах от капота «Тайфуна» в мельчайших подробностях. «Тайфун» шел первым, за ним «Тигр» и замыкал колонну БТР. а Дистанция между машинами 50 метров. Водителям «Тигра» и БТР было строго приказано повторять все маневры предыдущего транспорта. Там, где проехал первый, пройдет и второй, а за ним и третий. «Киря! Позвал я дремавшего на заднем сиденье Баранова, который делал вид, что работает с планшетом. «Хватит дрыхнуть!» «Я не сплю». Тут же сонно встрепенулся ГБ. «Я бдюл». «Ага. Ты тот еще бдун. Через люк подними малый дрон, пусть снимает картинку, как наша колонна идет со стороны. Отличный ракурс будет со стороны озера». «Окейно!» Вяло отозвался старлей и полез в десантный отсек, распаковывая дрон. «Товарищ майор!» — подал голос Чингис, сидевший за пультом управления пулеметов. «Ниву только что проехали, видели?» «Синяя. Я ее вчера видел, перед тем, как мы под обстрел попали на трассе. У моего батя такой же расцветки Нива. Вот взгляд и зацепился. Я ее потом еще видел в лопане несколько раз. плохой знак Настороженно буркнул я. Впереди мосток. Вслух принялся размышлять старшина. Если его рвануть при прохождении, то заряду надо немного. А машине на мосту трындец. Притормаживай. Приказал я старшине и тут же по рации обратился к командирам Тигра и БТРа. Внимание всем. Возможно засада. Всем быть наготове Баранов, хватит копаться. Немедленно дрон в небо. Ряфкнул я, чтобы поторопить сонного подчиненного. «Пять сек!» Огрызнулся в ответ Старлей, понимая, что дело пахнет керосином. Действительно, спустя пару мгновений лег на крыше тайфуна, открылся и раздалось знакомое жужжание небольшого квадрокоптера, на котором, впрочем, была установлена довольно мощная камера. «Подними птичку повыше и оглядись по сторонам», — приказал я. «Особое внимание на мост!» Залети под него, погляди, нет ли там чего-нибудь под опорами. Я воль мой женихаль. Картаве на французский манер отозвался Баранов и тут же, как закричит. блять Справа за речкой! На два часа! Белая хата с ржавой крышей! Там Бэха, двойка! Ходо! — рявкнул я, обращаясь к Шушину. ГБ, корректируй стрельбу БТРа! — сунул я в руки Баранова рацию. Справа по курсу деревня, на два часа! Загомонил я в рацию на общем канале. Засада. Работаем по цели указанию на ходу. Дрен, обойди нас. Перед мостом уйди на левую обочину и осмотри мост на предмет мин. Особое внимание следам на снегу. Покрутил джойстиком настроек. Камера на крыше Тайфона развернулась в нужном направлении. Коптер висит метрах в ста от земли. Для Баранова, который управляет им, все как на ладони. Возле крайних домов стоит две бэхи. Явно прячутся. На корпусах две параллельные полоски. Вижу человек десять пехоты, которые кучкуются возле дома с синей крышей. Баранов докладывал быстро и четко. Возле дальнего от нас дома с соломенной крышей стоит шишига с тентовым кузовом. Вроде больше никого нет. Две параллельные белые полосы на броню своих машин наносили на свою технику 24, 51, 72 и 79 моторизированные бригады ВСУ. Так что вряд ли это наши, однозначно. Какие-то украинские потеряшки, а то и ДРГ. Ох, чую, это они на нас засаду поставили. Специально заманили в село роскознями про деда-ветерана. Враг. Рядом противник. Нас заманили в ловушку. Кровь мгновенно забурлила от хлынувшего пожилом адреналина. Пространство вокруг как будто бы загустилось и сузилось до размеров прицельных приспособлений. Хоть в различных передрягах я был не раз, но вот так, чтобы знать, что ты сейчас едешь на расставленную на тебя засаду, а на тебя смотрят стрелки БМП-2, чьи 30 миллиметровые пушки гарантированно пробьют броню лобовой любой из наших машин, такое со мной впервые. Возможно, надо было развернуться и дать дёру, но мысли об отступлении даже близко не было, наоборот. В одном месте засвербело от привкушения охотничьего азарта и желание немедленно вступить в бой. «Давается ли указание БТРу? Надо расшевелить это гнездо», — приказал я Баранову. «Птица, справа на два часа дом с крышей из ржавого железа видишь?» «Да», — отозвался командир БТР-82А. «Дай три выстрела мимо его угла. Огонь!» Сзади коротко рявкнула 30 миллиметровая автоматическая пушка бронетранспортера. «Дух-дух-дух!» От дороги, по которой сейчас идут наши машины, до крайних домов в Токаревке километр-полтора. Но это не по дороге, которая идет немного стороной, а на прямке через застывшую льдом водную гладь озера. Если по дороге, то метров через семьсот будет мостик, через приток Татарки, а потом еще столько же до поворота дороги, который ведет непосредственно в Токаревку. «Левее! Расход три! Огонь!» Тут же скорректировал стрельбу баранов, глядя на результаты попаданий. «Дух-дух-дух!» Отрывист рявка и тридцатимиллиметровая пушка. «Отлично! Есть попадание! Еще раз туда же! Расход три! Огонь!» «Дух-дух-дух!» «Есть, есть! Молочага!» Задорно закричал Старлей. «Еще навесь туда для верности пару плюх!» «Дух-дух-дух!» Стрелку в БТРе сержанту Юрию Гришко которого свои нарекли Гришей. Не видно цель. Он стреляет исключительно вслепую, ориентируясь на команды Баранова. Тем не менее, результат стрельбы прекрасный. Невидимая для стрелка цель поражена. Все-таки за БПЛА – будущее. Дешевая китайская игрушка на радиоуправлении, снабженная копеечной камерой, становится глазами для стрелков. Жаль, что в российской армии так медленно вводят новшества. Была бы моя воля, я бы в каждое стрелковое отделение ввел должность оператор дрона. То, что наша пушка попала куда надо, видно уже без оптики и камер наблюдения. Рядом с домом, у которого крыша была перекрыта листами, проржавевшими от времени железа закурился черный дымок, разраставшийся и набиравший силы с каждым мгновением. «Мост цел и не заминирован», — докладывает Дрэн. Я со своей позиции вижу тент грузовика. Стоит рядом с домом с соломенной крышей. «Дай по нему выстрел из РПГ», — тут же приказывал я. «И держи пулеметом. На месте не стой. Двигайся в сторону села. Мы тебя сейчас догоним». «Вторая БМП начала движение», — кричит Баранов. птица наведи ствол на правый угол второго дома, который стоит по соседству с тем, куда ты стрелял. У него еще окна закрыты ставнями, видишь?» «Так точно». Коротко и деловито отозвался командир БТРа. «По моей команде огонь!» «Есть! Понятно!» «Огонь!» Спустя пару секунд кричит Баранов. «Дух-дух-дух! Дух-дух-дух!» Тридцатимиллиметровая дух, дух, дух пушка бьет часто и густо. Звук такой, будто рвется ткань. «Левее, левее! Бей прямо через угол дома!» Корректирует стрельбу Баранов. «Есть! Есть попадания Еще! Еще туда же!» «Есть! Молодец, птица! Вообще хорошо!» «Бабах!» Из-за угла дома, в который секунду назад летели снаряды скорострельной пушки БТР-82А, взметнулась к небу клуб черного дыма вперемешку с багряным пламенем. Будь-то бы взорвался топливный бак. «Вражеская пехота замельтешила!» – доложил Баранов. «Двигаются на окраину села к дороге. Сейчас покажутся с нашей стороны. У двоих вижу РПГ». Дрен, на окраину села выдвинулась пехота. Прижми их пулеметом. Приказал я командиру Тигра. Чингис, следи за домами. Если увидишь противника, работай по своему усмотрению. Не жди моего приказа. Чингис понятливо кивнул. Ствол корда и так был развернут в сторону села. А то Винец все это время и так внимательно следил за приборами наведения пулемета. Баранов, передай мне пульт птички, а сам дунь в сторону села из мухи. Приказал я. «Сделаем, коменданте!» Широко улыбаясь, сунул мне в руки пульт управления дроном ГБ. Взяв пульт, я повертел дроном из стороны в сторону, пытаясь понять действие противника. На полноценную засаду это было не похоже. То ли вы, суки, устали за ночь, то ли перепили самогону, но действовали они как-то вяло и заторможенно. Может и не было никакой засады, а Нива, попавшаяся на дороге, просто совпадение. Обе вражеские бэхи пылали, причем одна, та, которая первая попала под огонь нашей 30 миллиметровой пушки, вялая и слабо огнем из раздолбанного моторного отсека, расположенного у БМП-2 в носу. Зато вторая пылала, как огромный пионерский костер. Языки пламени вздымались высоко в небо. Видимо, внутри второй БМП было что-то легко воспламеняемое и горючее. Рядом со второй подбитой боевой машиной пехота лежала несколько человеческих тел, объятых пламенем. Украинские военные выдвинулись к домам, чьи заборы выходили к дороге и попытались нас атаковать. Но пулеметчик в «Тигре» и уже тем более крупнокалиберный пулемет, расположенный на крыше тайфуна, стоял высоко, а значит обладают значительным преимуществом в стрельбе и выявлении целей. Опять же, камеры БПЛА, которыми я сейчас управлял, видели все поле боя целиком. Я корректировал стрельбу автоматической пушки БТР. Совместными усилиями 30 миллиметровой автоматической пушки, 127 миллиметрового крупнокалиберного пулемета курт и 7,62-мм ПКМ мы создали такую плотность огня, что у десятка вражеских пехотинцев не было никакого шанса. В общей трескотне и рявканье пулеметов и пушки два раза добавилось уханье гранатомета. Это Баранов в азарте отстрелял не одну муху, а две РПГ-26. В российской армии мухами называют не только РПГ-18, но и все одноразовые гранатометы, вплоть до РШГ. Стена свинца и огня снесла противника с их позиций за считанные секунды, которые наши машины неслись по дороге, стреляя на ходу по противнику, засевшему среди заборов и жилых построек, был нанесен несокрушимый удар. Зашли в село также под прикрытием дрона. Досмотрели дома и подбитую технику. Само село Токаревка небольшое, по факту десяток домов на двух коротких улицах. Причем жилыми выглядели всего три дома. В подвале одного из этих домов нашли запертых местных жителей, двух дедов и трех бабок. Люди пожилые, в возрасте далеко за 60. Помогли им выбраться, выслушали их стенания и мольбы о помощи. Оказалось, что их со вчерашнего дня держали в заперте прибывшие в село украинские солдаты. Все солдаты ВСУ, которые нам противостояли, были убиты. При досмотре их техники выяснилось, что перед нами какие-то мародёры, потому что кузов грузовика, та самая Шишига, ГАЗ-66, был полон какого-то тряпья, вещей и бытовой кухонной техники, причем все не первой свежести. А еще в одном из домов, где явно квартировали ВСУшники, обнаружили филиал наркоманского притона. Стол посреди большой комнаты был завален шприцами, какими-то промасленными бинтами и ворохом таблеток в разномастных блистерах. Один из освобожденных дедов вспомнил, что перед тем, как их заперли в подвале, он видел подъезжающую к селу Ниву синего цвета. Значит, все-таки Нива была тут неспроста. Вызвал по рации Самохвалова, доложил ему о результатах боя. Выслушал в ответ удивительные возгласы. Потом рассказал о синей Ниве и запросил транспорт с медиками для эвакуации стариков. Из расспросов стариков выяснилось, что... В их селе когда-то жил герой социалистического труда Скорбач Виктор Андреевич. А ветеранов войны нет, все давно умерли. хотя раньше и было много фронтовиков. Я, честно говоря, даже забыл уже, что мечтал о хорошей картинке для сюжета про спасение фронтовика. Это уже было неважно. Вот то, что приехали вовремя и спасли стариков из подвала, вот это важно. А картинку для патриотического ролика я себе еще найду. Баранов, управляя дроном, отснял отличный материал. На 10 роликов хватит. Старлей провел БПЛА вдоль дороги в обратном направлении. Но на том месте, где стояла синяя Нива, уже никого не было. Пересчитали убитых врагов. Оказалось, что мы уничтожили 18 вражеских бойцов. Две БМП-2 и один ГАЗ-66. С нашей стороны никто не пострадал. Это, по факту, был первый стрелковый бой, который приняла моя группа. Отработали парни четко и слажено Молодцы. Бойцы, выражаю вам благодарность за слаженные и профессиональные действия во время боя. Решил похвалить я своих подчиненных. Молодцы. Так держать. Служим России! Хором гаркнули в ответ парня. Теперь вы понимаете, зачем мы пришли на Украину? продолжил я. Надо очистить землю от выродков, которые издеваются над стариками и грабят их. В ответ подчиненные дружно закивали, понимая, о чем я говорю. Да, мы были там, где должны были быть. На защите правого дела. Но, как по мне, то надо было вводить войска на Украину еще в 2014 году. Нельзя было ждать так долго. Мы своим бездействием позволили фашистской гадине укорениться И разрастись вширь, пустить корни и затуманить умы сотням тысяч, а то и миллионам простых украинцев. Теперь будет намного сложнее справиться с этой коричневой чумой. Теперь она намного сильнее, чем восемь лет назад. Через пару часов подошли машины 273-й бригады. Старикам помогли собрать вещи, снабдили их водой, провизией и отправили в Россию. Трупы украинских солдат похоронили в общей могиле на окраине поселка. Их документы передали в штаб. Самохвалов пообещал, что на всех своих бойцов, приданных мне, а заодно и нас, отправит рапорт о награждении нас к комбригу. Еще майор рассказал, что Ниву синего цвета задержали на дороге между Цуповком и Казачьей Лопенью. Водителю вломили люлей при задержании, потому что он не хотел останавливаться. Зато это расположило к допросу. Оказалось, что он проживал в Лопане последние два года. Это он корректировал стрельбу минометов ВСУ. И он изображал из себя правнука ветерана. Также в ходе допроса выяснилось, что в лесном массиве рядом с селами Карасевка и Калинова, а это всего в 6 километрах на запад от Суповки, Сосредоточено до роты вражеской пехоты, у которой в арсенале есть минометы, БМП и два танка Т-64. По выявленным целям с помощью все тех же наших БПЛА был нанесен удар «Гвоздик» 273-й бригады. Потом к селу подошли штурмовые группы мотострелков. В ходе скоротечного боя все цели были уничтожены, враг разбит. Боем руководил майор Самохвалов которому очень хотелось поучаствовать лично в бою. Может, оно, конечно, и неправильно – майору вести на зачистку вражеских позиций неполную роту, но ничего так не поднимает боевой дух подчиненных, как вера в своего командира, который всегда впереди, не трусит и тянет лямку наравне с остальными. Так прошел второй день СВО. Легкие победы и удачи на поле боя внушали в российских солдат чувство уверенности и укрепляли воинский дух кружили голову и внушали уверенность в легкой победе на Украине. Все-таки для русского человека привычнее, когда первый блинкомом. А если с первого дня все хорошо, значит потом будет полная жопа. Наш мозг хранит столько же информации, сколько десяток библиотек. За доли секунды находят школьные воспоминания, но почему-то не может сделать маленькое одолжение, чтобы нам было хорошо. Это потому, что мы – биологические существа, наш мозг нацелен на выживание, а вовсе не на то, чтобы нас радовать. Позади нас непрерывная цепочка выживших. Мы – суперлюди, потому что никто из наших предков не попал в пасть ко льву, не сорвался со скалы и не умер с голоду до того, как обзавелся детьми, во многом благодаря тому, что они были на стороже, и их гены передались нам». Я смотрю на довольные лица своих солдат и понимаю, что долго радоваться нам не дадут. Я всегда думаю, что в ближайшем будущем случится какая-то эпичная бека. Некоторые считают меня параноиком из-за этого, но это помогает мне выжить. Скоро ВСУ отойдут от первого шока и начнут воевать, всерьез. Так и произошло. Третий день СВО начался с того, что командование решило нас перебросить на окраины Харькова, где наступление российских войск начало буксовать. Наверх как раз пришли наградные рапорта майора Самохвалова. А там такой красивый натюрморт. Группа майора Симонова захватила украинскую установку «Град» с полным боекомплектом. Группа майора Симонова провела встречу с жителями села Казачья Лопань в ходе которой было достигнуто полное взаимопонимание с местным населением. Группа майора Симонова, грамотно работая, вывела колонну гражданских машин из-под обстрела, прикрывая их своей броней. Группа майора Симонова, используя дрон-разведчик, выявила скрытые позиции украинских минометов, навела на них расчет САУ «Гвоздика», а в итоге вражеские минометы были уничтожены в количестве не менее батареи на также приданные им расчеты живой силы не менее взвода. Группа майора Симонова вступила в бой с превосходящими силами противника и уничтожила их. В ходе боестолкновения было уничтожено немало единиц украинской боевой техники и не менее взвода вражеской пехоты. Также были освобождены из плена жители целого села. Группа майора Симонова, используя дрон-разведчик, Из сведения, полученные от местных жителей, выявило крупное скопление боевой техники и живой силы противника, которая концентрировалась в тылу у российских подразделений. В ходе грамотно спланированного боя вся вражеская техника в количестве не менее 20 единиц и живая сила противника в количестве не менее двух полных рот были полностью уничтожены. Надо сказать, что завысить в военных отчетах первоначальное число пораженных врагов всего в два раза, это можно сказать, что и не обманули вовсе, а сказали почти правду. Но вот эти наградные аэропорта подтолкнули вышестоящее командование к мысли, что группа майора Симонова – это что-то такое сверхъестественное, что поможет в любой ситуации, даже самой безвыходной. И теперь мы мчимся по ночному Харькову, уходя от преследования десятка машин, набитых агрессивно настроенными нациками. Из перехватов в харьковских пабликах достоверно известно, что они гонят нас на засаду, которая разместилась в конце проспекта и состоит из БМП-1 и танка Т-64, двух БТРов и взвода Национальной гвардии, у которой в арсенале крупняшки Дашки и РПГ. А вот такой вот натюрморт, мать его так.